По слуговой системе название измененной ступени складывается из названия основной ступени и знака альтерации. Примеры. До диез или до с обозначением диеза. Соль бемоль или соль с обозначением бемоля. Фа дубль диез или фа со знаком дубль диеза. По буквенной системе к обозначениям основных ступеней Прибавляются новые окончания. Вместо диеза – «ис». Вместо дубль диеза – «изис». Вместо бемоля – «эс». Вместо дубль бемоля – «эзес». Далее следует таблица. Первая графа – слоговые названия. Графы со второй по шестую – буквенные название В том числе Основные ступени, диезы, дубль диезы, бемоли, дубль бемоли. Графа первая. Столбик. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Построчная. До. Основная ступень С, диез, цис, дубль диез, цизис, бемоль, цес, дубль бемоль, цезис, ре, соответственно, д, дис, дизис, дезис, дезис, ми, пе, a is e is s es for f his phis phizes s ses sol g is gizes gas gazes ja a ai as azes И, наконец, слоговому названию «Си» соответствует буквенные названия основной ступени «Аш», «Диеза», «Хиз», «Дубль диеза», «Хизис», «Бемоля», «Б», «Дубль бемоля», «Хезис». Конец таблицы. следует обратить внимание на исключение «Эс» вместо «Ээс», АС вместо АС и Б вместо ХЭС. Параграф 14 Энгармонизм звуков. Энгармонизмом или энгармоническим равенством называется равенство звуков по высоте при различном их значении и написании. Энгармонизм основан на темперации, так как лишь при равенстве полутонов возможно совпадение по высоте производной ступени с основной или производной с другой, тоже производной. Каждая основная и производная ступень может иметь две ингармонические замены, всего три названия, кроме ступени «Ас-Гис», имеющей одну замену, всего два названия. Далее следует иллюстрация номер «20» на которой показаны клавиши одной октавы. До, ре, ни, фа, соль, ля, си. Их ингармонические замены. Ноти до соответствуют. Ингармонические замены дезес, хиз. До диезу. Дез, цис, хизис. Нотире – эзес, цизес. Р диезу – эс, дис, фэзес. Ни – фэз, дизес. Фа – гэзес, эйс. Фа диезу – гэз, физ, эйзес. Соль – азес, физес. Соль диезу, ас, гиз. Ля, хэзэс, гизэс.